И императрица проводила его недоуменным взглядом. Такой упорной воли, такой спокойной, бесповоротной твердости она от него не ожидала. Глава 4. Царь-раб. Пышно и торжественно состоялся переезд императора из запасного дворца в Большой Кремлевский дворец. Все улицы по пути следования торжественной процессии были богато убраны. Балконы домов увешаны коврами и флагами. Во многих окнах окрасовались портреты императора и императрицы, увенчанные цветами и лаврами. Древняя столица словно преобразилась, чтобы встретить в своих стенах юного монарха, воцарение которого являлось залогом мира и благоденствия для страны. Государь был доволен и глубоко тронут единодушием горячей встречи. Юная императрица, скромная и почти застенчивая, была счастлива не за себя, а за обожаемого супруга. И только на лице вдовствующей императрицы можно было прочесть недовольство и плохо скрываемый гнев. На нее лично народ обращал мало внимания. Встреченный у ворот Древнего Кремля особой, торжественной депутацией от города, император благодарил всех и со слезами на глазах сказал, что до конца своей жизни не забудет этих светлых знаменательных дней. Войдя вместе с императрицей во дворец, он несколько раз показывался собравшейся восторженной толпе то в амбразуре окна, то с высоты убранного цветами балкона, И только перед вечером, освободившись от торжественных, но утомительных подробностей горячей встречи, смог выбрать свободную минуту, чтобы навестить скучавшую на Рышкину. Она уже давно приехала в Москву и поселилась в приготовленных ей, богато убранных апартаментах дома Гудовича. Но Государя видела только два раза мельком и в адресованных ему коротеньких записках не скрывала ни обуявшей ее скуки, ни неудовольствия, вызванного его мнимым невниманием. Она не хотела понять, что у императора накануне торжественного дня коронования могут быть заботы вне его любви к ней. И что, если не сердце, то его ум был занят делами, в которых она занимала не первое место». Нарышкина встретила Александра Павловича холодно и, протянув ему руку, не бросилась, как обыкновенно, в его объятия. Такая непривычная встреча не на шутку огорчила императора. «Моя птичка чем-нибудь недовольна?» — ласково осведомился он, удерживая красивую руку фаворитки в своих руках. «Я не привык к такому приему». Марья Антонна молча освободила свою руку. Государь опустился на колени перед кушеткой, на которой она лежала, кокетливо уйдя в волны кружев, украшавших ее подушки. И он нежно, как мать, заглядывал в ее красивые глазки. Нарышкина упрямо молчала. «Скажи хоть слово, Маруся!» — с нежным упреком произнес император, осторожно прикасаясь губами к ее щеке. «Скажи, что с тобой? Ты нездорова или недовольна чем-нибудь?» «Как же я могу быть довольна или здорова?» — капризно ответила она. «Моей радости и веселью мешает то, что я брошена, одна, на невообразимую скуку. И моему здоровью мешает этот чемодан». Она ткнула себя в живот. «Мне больно видеть, что то, что составляет мою гордость и счастье, тебя так сильно огорчает», — сказал он.